Глава 26. После этого в одиночке я провел еще два дня. На третьей сумрачной громилой из тюремной охраны выволокли меня в коридор. Я легко мог положить их обоих. Здоровенные, на голову выше меня, они не привыкли сталкиваться ни с каким сопротивлением. За стенки люди, как правило, очень быстро становились овцами, иначе бы не выстояла никакая империя. На сей раз меня притащили в обычную допросную, где уже меня дожидался, ну, конечно же, тот самый памятный ритмистер. Охрана стояла за дверью. Садитесь, Обер Ефрейтор. Он даже улыбался. Так, наверное, мог бы улыбаться крокодил. Я послушно сел. Могу тебе поздравить, Фатиев. Он толкнул ко мне через стол несколько голубых листов, украшенных витиеватыми печатями. Трибунал тебя оправдал. Ты блестяще прошёл тест на детекторе лжи. Наш самый опытный сотрудник показал, что ты не использовал никаких контрмер, не пытался обмануть прибор. Твои показания подтверждены свидетелями. Несколько повторно схваченных мятежников, независимо друг от друга, показали, что их пытались спасти их же товарищи. Так что иди служи и обер ефрейтор. Рука твоя в порядке, отделение тебя ожидалось. Да и приказ об очередном повышении не ждать не заставят. Благодарю вас, господин ритмейстер. Не благодари. Мы всего лишь служим империи, устанавливая истину. Держи. Приказ на твоё освобождение, командировочное предписание, продотестат. Охрана тебя проводит. Я молча отдал честь, до сих пор с трудом в вере своим ушам. Слишком уж легко выпускала меня из своих когтий охранка. Легко и чуть ли не с удовольствием. А ведь им надо найти виновных в побеге. Обязательно надо. Надо отчитаться о принятых мерах. А я идеальный кандидат. Слабых мест в моей истории хватает. В конце концов, ко мне на самом деле не применили ни одного форсированного метода. Стой, сказал я себе, пока молчаливые охранники вели меня в тюремную канцелярию, где мне предстояло получать обратно какие-то вещи. Наградные, знаки, удостоверения и прочее. А что если охранка решила сыграть тонко? Что если они полагают, под пытками этот Фатиев ничего не выдаст, скорее просто умрёт. И что быть может, лучше будет его просто отпустить, для того, чтобы он сам привёл нас к заговорщикам, если он на самом деле агент неведомого центра сопротивления. В конце концов, схватить Фатиева и казнить за убийство четверых десантников, мы всегда успеем. Если его следует казнить только за это. Пусть Фатеев думает, что он в безопасности. Пусть думает, что обманул полиграф. Пусть расслабится, и тогда он выведет нас на центр, штаб, головку. А что? Очень разумное рассуждение. Что теряет охранка? Даром ни в чём. А что если они впихнули мне под кожу какой-нибудь микрожучок или радиобакен, чтоб постоянно знать, где я нахожусь, с кем говорю и что делаю? Проверим, проверим. то предупреждён, тот вооружён. Короче говоря, меня выпустили. Слава охотливый водитель, что вёз кучку таких же, как и я, только вышедших не истеряги из ГАУП-вахты. Успел рассказать, что мятеж подавлен, подошли армейские части, Сильвания пасифицирована. Взято много пленных, их теперь будут судить. Но кое-кому, по слухам, удалось ускользнуть. Блокада Сильвании не была стопроцентной, а у мятежников нашлись даже свои корабли. которые, оказывается, ждали на высоких орбитах, а потом подобрали взлетевшие с планеты челноки. Большие шишки в штабе флота продолжал болтать шофёр, очень этим озабоченные. Все тыловые базы только об этом и говорят. Воистину, болтун находка для шпиона. А откуда у мятежников корабли? Свой флот построили сами, где? На тех немногих независимых планетах, которые дрожат и заискивают перед империей. Но неучужик же они его взяли в конце-то концов. Так или иначе нас всех забросили на войсковой транспорт. Он шёл не на Новый Крым, куда уже успел вернуться Тененберг, а на Ель Волгу, как мы называли крупную и богатую планету, служившую чем-то вроде транспортного узла в нашем секторе. Там мне предстояло ожидать попутки на Новый Крым. Очень странно себя чувствуешь, вдруг оказавшись не в войной казарме своего отделения, почти свободный человек. На Иволге меня раз в двадцать проверили патрули, но и командировочное предписание, и форма одежды, и все прочее у меня было строго по уставу, так что даже въедливый майор Тыловик не нашел к чему придраться. Лайнера до Нового Крыма предстояло ожидать целых три дня. Зарегистрировавшись как положено в комендатуре и швырнув свой тощий сидр в крошечный номер при портовой гостинице, я отправился блуждать по улицам. Иволга была, как я уже сказал, большой и благоустроенной планетой. Не столь тёплой и приветливой, как мой родной Новый Крым. 6 месяцев в году здесь стояла суровая зима. Зато недра были богаты всеми мысленными ископаемыми. Поля хорошо родили. Здесь очень быстро отказались от всяких там хлорел и прочих прелестей микробиологического синтеза. Иволга стала первой по-настоящему самодостаточной планетой сектора. Она первой добровольно вошла в состав империи. Немало процент населения принадлежал к стержневой нации, и потому в глазах ребило от всяких баварских пивных, гамбургских котлетных и рейнских кухмистерских. На Иволге сила тяжести чуть повыше, чем на Новом Крыму, но терпимо. Особо долго впрочем не погуляешь, так и тянет, если не прилечь, что предпочтительней, то хотя бы присесть. Иволге мне понравилось, хотя в воздухе совершенно ощутимо чувствовался смог. По окраинам города дымили многочисленные трубы, словно они тут ничего и не слышали о бенвиронменталистике. Многовато, на мой взгляд, тяжело вооружённых патрулей, но не с формальными штык-ножами, а в полном боевом, да ещё и в броне. Что-то у них тут творится, чего я не знаю. И народ какой-то подавленный. На лицах официанток и барменов дежурные улыбки, А глаза свинцовые. Но мне-то что? Мне с ними детей не крестить. Через 3 дня я на самом деле улетел на Новый Крым. В Таненберге меня встретили как родного. Улыбались, хлопали по плечу, родные остановил, поздравил с выздоровлением и повышением. Оказалось, моей истории уже у всех на слуху. Орлы наши, государственная тайная полиция, оказывается, сделала из меня чуть ли не героя. Все обвинения сняты, наоборот, Благодаря мне, оказывается, удалось задержать несколько беглецов и тем самым помочь Теннбергу спасти лицо. Оказалось также, что на меня лежит подписанное Вальенштейном представление к медали за отвагу. Как говорится, девись карась, девись, пока щука не приплыла. Я заработал, оказывается, чин штабс-ефрейтора. На рукав добавилась четырёхугольная звезда, между расходящимися буквами V лучей нашивки. Ребята встретили меня как ни в чём не бывало. Никто вроде бы не держал зла, никто ни о чём не напоминал. Хан всё ещё валялся в госпитале. Смены пока не прислали. Зводный нацепил на грудь ещё до колодочку. Метеж на Сильвании, как потом сказал мне летенант, был на самом деле прекрасно подготовлен. Никто не удивился, что повстанцы попытались выручить своих. Оказывается, у них было заготовлено немало челноков, взлетавших из самых неожиданных мест планеты. И были подобравшие челноки крейсера, вынырнувшие внезапно и словно бы ниоткуда. "Я тебе так скажу, Фатиев, лейтенант Злов выплюнул травинку, которую стервинила жевал до этого. Нас, похоже, просто проверили, дали бой и ушли. Пожертвовали пешками, но и мы потеряли немало. Мы, господин лейтенант, Нет, не Таненберг. Мы сработали чисто. Ну, или почти что чисто. А вот в других частях, он покрутил головой. Пока развернули авиацию, пока то, пока всё, а был приказ давить быстро, пока не запылала вся планета. Вот и давили. Мы отдельный батальон, как бы сами по себе. А в пятом танцгренадёрском полку, ну, те самые, те Юлия, им вот плохо пришлось. «Штормовали город с космопортом. Думали, там вся техника мятежников. Пошли чуть ли не в лоб. Там каждый камень стрелял. Большие потери. Ладно, Фатеев, давай, собирай своих. Подтяни. Скоро замену пришлют. Вместо твоих двух выбывших». Он хлопнул меня по плечу, словно в равного, и ушел. «Шифровка 60. Салим Баклану». Докладываю о состоянии батальона Танненберг по возвращении с операции Ночное небо. 17 августа батальоном осуществлён захват стратегически важного моста на трассе Девенпорт-Иблис. 21 августа штурмом взят укреплённый пункт Шмоэль. Потери составили: 17 августа убитыми 7 человек, ранеными 38. 21 августа убитыми 12, ранеными 43. Батальоном в общей сложности уничтожено 454 сосчитанных бойцов противника, 187 взяты в плен, считая вместе с ранеными. Захвачены трофеи: винтовок штурмовых 1187, пулемётов калибра 7,92 мм 18, пулеметов калибра 14,5 мм 6, миномётов калибра 82 мм 10, миномётов калибра 120 мм 1. Согласно оценке штаба дивизии, действия батальона классифицированы как отличные, высший возможный балл, достойны всяческого подражания. Морально-психологическое состояние личного состава высокое. Командованию удаётся поддерживать кодекс чести десантников, воспитывать солдат в имперском духе. Попытки пропагандистской работы, считаю, должны вестись с крайней осторожностью. Попытки пропагандистской работы, считаю, должны вестись с крайней осторожностью, без привлечения глубоко внедрившихся агентуры. Предлагаю задействовать план Венера. Шифровка 61. Гладиатор Баклану. Арийт сообщил, что на подавление второй фазы ливанского мятежа срочно перебрасывается часть 20-го армейского корпуса в составе четырёх дивизий, включая одну танковую. Свирепый передал, что 192-я и 193-я охранные дивизии вместе с 63-й легкотанковой бригадой и управлением 59-го армейского корпуса получили приказ к немедленной передислокации на Сильванию. Таким образом, условно южная оконечность сектора оголяется. Несмотря ни на что, 2-й десантный корпус, принявший основное участие в подавлении первой фазы сильванских выступлений, Никаких приказов о выступлениях или хотя бы повышенной боеготовности не получал. Командование по всей вероятности стремится создать впечатление, что справиться с выступлениями антиправительственных элементов на Сильвании способен регулярный армейский и полицейский части. Шифровка 62. Баклан Салиму, ваш доклад о послебоевом состоянии верен и вашим наблюдению честь и принят. Благодарю за исчерпывающий характер сведений. В связи с переходом ко второй части плана «Биоморф» приказываю на время свернуть агентурную работу. Доклады пересылать только в случае внезапного вовлечения части в боевые действия. Шифровка 63. Баклан к гладиатору. Всеми силами поддерживайте контакты с арийцем и свирепым. Связь будет прервана до наступления второй фазы плана.